Глава четырнадцатая, в которой герои занимаются воспитанием подрастающего поколения и приобщаются к высокой кухне. Так мы шли еще четыре дня, стараясь делать перегоны подлиннее и останавливаясь на ночевку лишь только когда это действительно было нужно. Прошли Кошелево, Гномскую Марку и Лебединую Гавань и вечером четвертого дня оказались над Торговым островом. Перегоны получались хорошие, километров по пятьсот-семьсот, а последний так и вообще без малого девятьсот и весь над морем. Ради такого случая мы вышли из Лебединой гавани совсем рано, пользуясь короткой весенней ночью и пришли в аэропорт торгового острова еще засветло. Во время долгого пути над морем Арчи избурчался весь, Как ему тяжело и плохо, несчастному. Вот даже магия не помогает. Антоша с Кирюшей шустрили вовсю, приняв его стоны близко к сердцу. Мы же с Далином особого внимания не обратили. Привыкли за эти годы. Всегда над морем один и тот же концерт. И магия его не слушается, и резервы не восполняются, и вообще мутит». Хватит с него того, что Кирюшка от болезнного мага весь этот день не отходил, кидаясь по первому зову то за чаем, то за кофеем, то за подушечкой, а то, видите ли, ему сидеть неудобно и дует. Несколько раз он принимался вслух мечтать о том, как Артему, может быть, повезет, и Лара прочистит ему, то есть мне, магические каналы. И будет тогда Артем самолично над морем ходить, а с него с Арчи, хватит. Я молчал и помалкивал, помня недвусмысленную угрозу физического воспитания в случае самовольного обращения к магии с моей стороны, и даже цепь мамину не снимал. Арчи немного успокоился, только когда острова показались на горизонте и окончательно повеселел уже над сушей. «Ох, и гульнем сегодня!» потер руки он в предвкушении ох и гульнем я довольно улыбнулся наконец то пришедшему в себя и повеселевшему магу чего греха таить я и сам немножко устал от такого длинного рейса требовалась смена впечатлений антоха принялся долбать арчи юнгу а у тебя парадный сюртук есть тот в приличные заведения без него не пускают не ошарашенно признался парень — Как-то не подумал. — Ага, — подхватил я с сарказмом, стараясь, чтобы до Антоши дошло. — А еще треуголка, трость и абордажная сабля. Кирюшку попугаем нарядим для комплекта. — сообразил парень, — ну, если только с Кирюшкой вместе. — Испортил шутку, — сукаризно уставился на меня Арчи. — Ну да ничего, — «Я вас сейчас правдой дожму, увольней сухопутных! Ну-ка, новобранцы, отгадайте, чем вечером угощаться будем?» «Кирюха, тебе кусочек принесем обязательно, будешь потом перед своими хвастаться!» «Рыбой какой-нибудь!» — переглянулись они и синхронно пожали плечами. «Море все-таки!» «Морская капустка!» — блеснул познаниями трюмный. «Это все будет!» — подтвердил Арчи. Но основной гвоздь программы сегодня — креветки, крабы и морской огурец. Вы хоть слышали когда-нибудь про такое, валенки? «Не-а», снова переглянулись они. «А что это?» «Если попросту, — с наслаждением объяснил Мак, то краб — это морской паук, креветка — это морской таракан, а морской огурец — это э, червяк такой, очень вкусный». Антоша в ответ на эти гастрономические откровения лишь только моргнул два раза, пытаясь сохранить лицо. Он все еще надеялся, что это шутка из ряда той, что была про сюртук и треуголку. Парень смотрел то на Арчи, то на меня, не веря до последнего, что это может быть правдой. Кирюшка тоже с тревогой впился нам в глаза, ожидая увидеть в них тень улыбки. «Это правда», Со вздохом подтвердил я, укоризненно глядя на серьезного Арчи. Но не вся, хотя, по большому счету, все так и есть. «Не буду!» — Кирюшка готов был расплакаться. «Тараканов с пауками! и что придумали!» «Не переживай!» — успокоил я его. «Тебя лично никто не заставляет. Я тебе лучше печенек из города принесу и молока свежего. А вот Антоше придется». — Не приведи, Господи, так и голодать! — в ужасе схватился за голову домовенок. — Пауков с червяками и тараканами! Антоша, не ходи с ними! У нас борщ есть! — Что за бунт на корабле? — шутливо пригрозил ему пальцем Арчи. — Вот я тебе, бродатому! А ты, Антоха, соскочить даже не надейся! Мы все через это прошли! Парень храбрился, но было заметно, что он серьезно обеспокоен. «Пауки так пауки!» — лихо махнул он рукой. «Если все вместе, то я буду. С экипажем хоть таракана, хоть кого!» «Молодчик!» — одобрил маг. «Правильное поведение! Только не пауки, а крабы! И не тараканы, а креветки! Запомни!» «Не сокращайся, Антоха!» — подбодрил я его. «Не все так страшно. В крайнем случае глаза закроешь». «Ага!» Кивнул парень и нервно сглотнул. «Хорошо». За разговорами время пролетело незаметно. Мы шли уже в метрах на трехста примерно, заложив небольшой крюк по пути к аэродрому, чтобы выйти точно против ветра. «Заходим на посадку!» — предупредил я всех остальных. «Готовьтесь, паукоеды! Антоха, здесь будь!» Шутки кончились. Пора было приниматься за дело. Я опять занялся основным управлением, на Арчи висела дифферентовка и силовой щит, а Антоха внимательно наблюдал за нами, стараясь отвлечься от гастрономических мыслей. — На трос будем садиться! — снова предупредил я их. — Ветер, чтоб ему! — А здесь всегда ветер! — легкомысленно отмахнулся Арчи. — Сегодня еще не сильный, слава богам! — Это да! — был вынужден признать я его правоту. Брис называется. Антоха, запоминай. Парень с готовностью кивнул, а я начал притирать ласточку чуть ниже, выходя на финишную прямую. В небе висело несколько дирижаблей, но мы никому не мешали и шли прямо на зажженную для нас дымовую шашку. — Сколько кораблей! — вслух поразился Антоха. — И в небе, и в морском порту! А какие парусники красивые! Да сколько их! «Торговый остров!» — хмыкнул в ответ Арчи. «Торговли живет! Здесь даже в сезон штормов народу хватает!» «Да заткнитесь!» — опять посоветовал я им. «Надоели оба двое! Каждый раз одно и то же!» «Все-все, молчу!» — виновато прошептал Арчи. «Работаем!» Дело шло уже к посадке, и поэтому я не стал вступать в пререкание, а просто молча кивнул. Мы в четыре руки тихонько подводили ласточку все ближе к причальной мачте. Многочисленная наземная команда изображала бурную деятельность. И я с тоской подумал, что тут десяткой причальных не обойдешься. Не хватит на всех. Отстрелив трос, мы с Арчи удерживали дирижабль на месте до того момента, как его поднимут на мачте, немного отыграв назад. По команде с земли я выбрал слабину... И надежно провиснув в захвате, осторожно коснулся земли. Дальше все пошло очень быстро. За этот рейс мы приноровились к ласточке, да и Арчи действовал с каждым разом все быстрее и быстрее. Я уже несколько дней не снимал мамину цепочку, но даже с ней мог видеть все действия мага. С интересом к ним приглядываясь. Каркас убран! отрапортовал он, вытирая пот со лба. Трос оцеплен! «Все пучком! Мы молодцы!» «Антоха!» — кстати, спохватился я. «Возьми в этот раз пятнадцать рублей. Выдашь наземным аглоедам в обмен на трос». «А чего так много?» — деловито спросил он. «Везде ж десятка». «А ты посмотри, сколько их!» — тыкнул я рукой в лобовое стекло. «Целый концерт для нас устроили. Тележку вон, вчетвером волокут, а пятый контролирует». «Хорошо!» — кивнул парень. и полез в денежную тумбочку замздой а таможни тут нет тут нет успокоил его арчи только на этом и держится налог с продаж их кормит налог с продаж подтвердил я не захочешь да отдашь но и торгуют потому всем чем только можно запретов нет сволочи ничего святого На земле тем временем шоу по поднятию упаковки нашего троса закончилось, и я направил ласточку за удаляющейся тележкой к месту стоянки. Мотоциклетов тут не водилось. Четыре ухаря галопом неслись в упряжке, сверкая голыми пятками. Куда там техники? Ну, вот и все, зарулив на указанный нам пятачок и выжив стояночный тормоз, сказал я. Приехали. Команди готовится к сходу на берег. Радостно выдал Арчи и выскочила с кресла. Не тормозить, все дела завтра, а сейчас удовольствие. Антоха нервно сглотнул и пошел с деньгами в руке получать трос. Мы же с Арчи и Кирюшкой занялись приведением рубки в стояночное положение. Быстро закрыли и законопатили все, что необходимо, оставив уборку на совести Трюмного. Пока возились. Я успел заметить, как Антоша, с помощью все тех же ухарей, самостоятельно цепляет наш причальный трос в замок. «Молоток!» — заметил его и Арчи. «Насчет сюртука такая шутка была, но надо посмотреть, есть ли у него парадного грибной комплект. Поделюсь, если что, по комплекции мы вроде одинаковы». Я лишь молча кивнул, и, окинув рубку взглядом, не забыли ли чего – Отправился умываться, чтобы успеть первым. Пока ребята возились, я переоделся в своей каюте, мимоходом приподняв Кирюшкин саквояж в своей тумбочке, уважительно подивившись его тяжести, но внутрь заглядывать не стал. Не хватало еще, чтоб меня домовой поймал на таком любопытстве. Позору не оберешься. Нацепил свой старый револьвер, посмотрелся перед выходом в зеркало, а ничего там такого не увидел. И пошел перекурить. «А мы правда сегодня крабов и креветок есть будем?» Проходя мимо стоявших в коридоре перед санузлом Антоша и Далина, услыхал я тихий и немного тревожный голос юнки. «Конечно!» – немного недоуменно отозвался Далин. «К пиву лучше не придумаешь. Мы, когда на архипелаг идем, обязательно угощаемся. Глупо было бы пропустить. Сам увидишь». «Ну да». Антоша уже, похоже, смирился с неизбежным. «Увижу. А все будут или только я?» «Все?» – уже по-настоящему удивился Далин. «Да ты чего? Не ел, что ли, никогда?» Я стоял за спиной Антоши и по-зверски вращал глазами и тыкал пальцами в Юнгу, призывая Далина, ну, хоть немного сообразить и не портить шутку. Но гном демонстративно не обращал на меня никакого внимания. «Нет», — уже шепотом признался Антоха, — «пауков с тараканами не ел». «Какие пауки? Какие тараканы?» — он перевел взгляд на меня, потом посмотрел на закрытую дверь душевой, где плескался Арчи. Так, да, понятно. Во-первых, Антоха, будь смелее и доверяй нам, понял?» — Если весь экипаж говорит тебе что-то делать, делай смело, даже пусть не понимаешь ничего. Во-вторых, ты раков ел? — Раков, конечно, — приободрился и одновременно пристыдился Антоха. — Они вкусные. А что? — Ну, это те же раки, только побольше, — раскрыл наш секрет Далин. — Вот и все. — Понятно, — выдохнул разом, повеселевший юнга. — Тогда и Кирюше принести надо. — Принеси, — безразлично дернул щекой гном. — Как хочешь. Да сколько можно там плюскаться, Он все что, вербу отращивает? Далин принялся стучать в дверь, подгоняя Арчи, а я, наконец, вышел, с усмешкой поглядев на ожившего на глазах Антошу. Летное поле аэропорта находилось в небольшом распадке между сопками, выходя одной стороной прямо на скалы морского порта. поверх невысоких крыш лобазов и амбаров светились розовым многочисленные паруса кораблей, озаряемые закатным солнышком. Я невольно залюбовался, ведь мне всегда нравились морские парусники. А тут тебе и зрелище, и соленый воздух, и пронзительно кричащие чайки. «Поторопиться бы надо!» Спустя какое-то время я нашел в себе силы отвлечься и крикнуть в открытую дверь ласточки. «Тут темнеет быстро!» «Готов?» – молодцевато выпрыгнул на грунт Арчи. «Ух, как готов!» «Ты б это, подуспокоился немного?» – попросил я его. «Мы ж не пираты в самом-то деле, а тебе как будто награбленные карманы сжет, ей-богу!» Арчи шутливо поднял руки вверх и стал вести себя потише. На поле аэродрома спрыгнули одновременно Далин и Антоша. Одетые как два братца из ларца в одинаковые, но чистые от утюженные комбинезоны механиков. В сторону отойдите, скомандовал Имаг. Им а ты, Артем, цепь сними и смотри. Не запоминай, ничего не делай, а просто смотри, противоугонку ставить буду. Мы все отошли шагов на пять от греха подальше. Я снял оберег и внимательно присмотрелся. Мир опять расцвел неведомыми красками. От ладони Арчи протянулось что-то к Лариске. Мне показалось, что маг потянулся к Саламандре и с нежностью ее погладил, одновременно о чем-то уговаривая. Лариска понятливо кивнула, пыхнула во все стороны огнем, окутала огненной аурой всю ласточку и заварилась спать. — Умаялась сердечная, утирая пот, сказал Арчи. — Сколько дней без перерыва проработала! — — Не то, что мы, а балдуя. Мы по плану только послезавтра выходим. Пусть денек поспит. — Обратно, через север пойдем, — уточнил Ноздалин. — Время же терпит. Вы как хотите, а надо ее выгулять и зарядить. — Конечно, надо, — поддержал я его. — На архипелаге теперь неизвестно, когда будем. Глупо было бы пропускать. Крюк на два дня всего. — Договорились. — хлопнул в Арчи. — Выгулим, но сначала сами выгулимся. Вперед! Мы зашли за ласточку и увидели уже ждущую нас четырехместную коляску с грустной лошадкой в упряжке и до нельзя веселым кучером. «Оперативно — Оперативно! — одобрительно крякнул Далин и осадил полезшего было первого Мантошу. Куда, балбес? Оценишь, еще не договорились, тут без этого нельзя. А если сразу залез, то он тебе сам цену назначит. Обалдеешь, рублей сто загнет, будешь знать. Так я б тогда вылез сразу, попытался оправдаться Антоша. За сто рублей я пешком дойду. Вот что у тебя за мерзкая манера спорить и оправдываться появилась, сурово скривился Дарин. Ты это дело брось, понял? Мы тебе не родственники, и ты не девица в переходном возрасте. Молчи и слушай. Действительно, Антоха, остановился Арчи. Не лезь никуда вперед нас. Может, дорого выйти. Тут тебе не родной белый камень. Тут кое в чем даже похуже Новониколаевска. Обворовать могут, чуть слышно спросил парень, не на шутку покраснев. Если бы... Нарочито громким и глумливым голосом ответил маг, приобняв его за плечи. «Самого утащат, и я не шучу, запомни. А то очнешься потом, хорошо, если на каком-нибудь корабле, а если в гареме, свежим евнухом, знаешь, кто такие?» Антоху передернуло, и он другими глазами посмотрел на возницу. «А что ты смотри?» Весело удивился тот, произнося слова сильнейшим гортанным акцентом. — Я двести рублей, говори, если б не твой старший, и плати как миленький, а если денег нет, то отвези тебя на рынок и продай, вот и все. — Факт, — подтвердил его слова Далин, — попробуй не заплати, все его коллеги сбегутся и войну нам объявят. Выцегнили бы, как пить дать. — Тут дурак любят, — хихикнул кучер и шлепнул почти заснувшую лошадку кнутом. — Едем, нет? — Десятка до города, — суровым голосом объявил Далин. — И без торга. Я местные цены знаю. — За пятнадцать мимо проходной провези, — миролюбимым голосом предложил возниться. — И не нажива моя. Вот ты сами десятку отдай для охраны. Или час-два проверка. — Порядки ваши знаю, — покривил губы гном. — Двенадцать. — Тринадцать! — снизил цену извозчик. — Я охрана сам пятера должен дать. — Идет, вздохнул Далин и махнул нам рукой, предлагая усаживаться по местам. Мы попрыгали в коляску, возница разбудил грустную лошадку и неспешно направился в сторону города. — Антоха! — все никак не мог успокоиться гном, решивший дожать нашего юнгу. — Давай-ка привнесем ясность в наши с тобой отношения. Мы тебе не твои дидья, которые тебя любят, и поэтому тебе все прощают, запомни. Оправдываться или огрызаться даже думать не смей. Тут экипаж, и ты в нем младший, понял? Так точно, немного официально сказал смущенный до да нельзя парень. Когда ты в семье младший, это значит, что все с тобой носятся, давил гном. «А ты при этом капризничаешь, это одно». «А когда ты в экипаже младший, это значит заткнись и слушай, смотри и запоминай». «В любом коллективе, в экипажах, в бригадах, в любой конторе, да неважно где, младший – это никто, зародыш человека. В дружине целую систему субординации ввели, звания там всякие придумали». только чтоб разделить всех по уровням, чтобы только не умничали салаги зеленые, не лезли куда попало со своими мнениями и советами ценными. — Понял, — тихо сказал в ответ на это порядком покрасневший Антоха. — Больше не повторится. — Не повторится, — передразнил его Далин и зло сплюнул. — В любом чужом городе ты все равно что на дурном болоте ночью сам вляпаешься и других подставишь, «Не лезь никуда! Держись за нами, за нашими спинами! Молчи, слушай и запоминай! Еще раз тебя повторить!» «Не надо!» — отозвался совсем убитый парень. «Запомнил!» «Ох, надеюсь!» — с большим сомнением в голосе протянул гном. «Балованный ты! Просто ужас! Ну да ничего! Главное, знай, мы тебя не любим и не обязаны это делать!» Потому что мы не твои родственники. И прощать на этой почве ничего тебе не собираемся. Накосячишь, выхватишь, или рублем накажем, или вылетишь. У нас не семья, а экипаж. Это совсем другие отношения. Тут никто никого не любит, но за друга все отдаст. Взрослая жизнь, понимаешь? Помнится, месяц назад влез в разговор Арчи, которому уже все надоело. Когда мы с тобой две по ноль семь гномской выкушали, ты совсем другие речи вел. Обниматься лез, даже с поцелуями. Клялся там в чем-то». «Это другое дело», – ничуть не смутился гном. «Смеяных глаз чего так не бывает. Ты тоже, помнится, не отставал». А, ага, радостно подтвердил Арчи и расхохотался. «Помню. И заканчиваю же Антоху грузить. Все он осознал, смотрю». «Осознал», — глухо сказал парень, не поднимая глаз. «Правда». «Старший, дело говори!» Путая слова, влез в разговор возница, которому страсть как не терпелась пообщаться и принять участие в настоящем мужском разговоре о воспитании. «Младший, запоминай и спасибо за науку говори! В наш город вести себя тихо не поможет, опасно тут!» Красивые домики и пальма, но опаснее, чем в открытом море. Глупые и слабые, тут недолго на свободе ходи. Умный и сильный живи. Младший слушай должен и не влезай. Старший лучше знай. У меня сам старший возчик есть. Я его слушай. Он меня не люби, я ему не сын. Но он справедливо все делает. — Не прибавить, не убавить, — одобрительно кивнул Далин. — Везде одно и то же. — Везде люди живи, — подтвердил возница и, остановив лошадку, слез сиденья, и отправился на проходную, отдавать нетерпеливо выжидающему охраннику положенную мзду. — А куда город ехать? — наконец осведомился о главном кучер, быстро вернувшийся обратно. «Я такие места знаю. О, хорошо будет. Кушай, красавица люби, крепкое пей, запретная кури, чего хоти». «Мы тут не первый раз», — отмахнулся Дарин. «В хлеб, сыр и вино вези — уважительно протянул наш смуглый гид. «Знаток!» «Там пират нет, девки нет, бандит не ходи, там только кушай, но кушай по-настоящему, там с улицы не пускай, там билет надо иметь, у тебя есть?» «Есть!» – подмигнул ему Арчи. «Говорят же тебе, не первый раз мы едем!» «Уважуха!» – совсем по-ново-николаевски отозвался кучер. «Едем!» Он залихватски прыгнул на свое место, любя шлепнул в схрапнувшей лошадке по крупу кнутом, и мы отправились в путь. «Меня окра представился возница, сев на своей скамейке к нам в полоборота. «Я тут все знаю! Вы сегодня кушай, завтра рынок гуляй!» «Именно!» — подтвердил Дарин. «Ровно в этом порядке. А что?» «Приличие на рынке знай!» Продолжал тот допытываться. «Или просто ходи, того всего купи и смотри». «Да знаем мы», — уже досадливо сказал гном. «Первым делом на воротах дежурному пацаненку по пятере отстегиваем за человека. Индульгенция тварь. «А чтоб совсем хорошо», — предложил Окра. «Сам предложи платить десять за один, всего сорок, и говори, что от меня». «Интересно». Подобрался Арчи. «А зачем?» «Тогда мне за вас четыре монеты плати!» Честно признался он. «А вам помогай-ка давай! Вместе ходи! А не смотри, чтобы никто не обмани, и вы дерьмо не купи! Пять рублей — защита от вор! Десять рублей — защита от продавец! Порядок!» «О как!» — изумился Далин. «Не знал! А ведь...» «Имеет смысл, если на большую сумму закупаться будем». «Только так!» — подтвердил Окра. «Скупой не плати, его все обмани! И смейся хохотай! Потому что дурак!» «Дураков у вас тут любят, я запомнил!» Задумчиво отозвался Давин, прикидывая расходы на завтрашний день. «А рынок как в этом году? Торговля большая?» «Кому как!» — дипломатично отозвался Возница. «Рыба много, покупай некому дешево, специи много, но цена не падай, магии много, но цена не знаю, рабов мало этот год, все остальное много». «Мы людьми не торгуем», — сразу же открестился Арчи. «Нам это не интересно. «Я и говори, кому как», — примирительно пожал плечами Окра. «Кто чего ищи, тот найди, вон, сам смотри». Мы все вместе дружно повернули голову направо, где как раз проплывал мимо нас огромный, но уже затихающий по случаю вечера рынок. Народу было мало, в основном деловито сворачивающиеся продавцы, но размер поражал. Стройные линии бесчисленных палаток и павильонов по периметру. подавляло своей громадой здоровенное трехэтажное здание посередине, где и торговали особо ценными и редкими товарами. Забегаловки и тошниловки на задворках уступали место вполне себе респектабельным заведениям ближе к центру. — Завтра, Антоха, мы с тобой сюда пойдем, — сурово предупредил Юнгу Далин. — Насчет этих двоих не знаю, но ты готовься. Такой опыт не помешает. Никуда не лази! Тут же развернулся Окра и упер в Антоху указательный палец. Ничего в руки не бери! Даже не нагнись, чтоб погляди! Молчи, слушай и смотри! Ни с кем не говори! Старший не теряй, иначе беда! Окра дело говорит, подтвердил Далин. Могут отвлечь, чтоб от меня теснить. Не отходи ни на шаг. «И правила тут есть. Взял в руки, купил. Это чтоб легче дерьмо втюхать было. Ну да ничего, завтра я тебе еще инструктаж проведу». Антоха сглотнул и посмотрел на нас с Арчи дикими глазами. Ни на какой рынок с его действительно настоящими чудесами он уже не хотел. Но Далина слушаться не смел, тем более после нашей ему головомойки. Движение на улице возросло, и окра отвернулся от нас, обратив все внимание на управление лошадкой. — Какой хороший человек! — выдал Антоша, показав на нашего возницу. — Все объяснил, про все предупредил. Мама всегда говорила, что мир не без добрых людей. — Ой, балбес! — пригорюнялся я, а Арчи, не сдержавшись, выписал юнге звонкий подзатыльник. — Действительно балбес! — устало подтвердил Далин. «Баклан твоя фамилия, а я начинаю думать, что ты безнадежен, юнга, только в белом камне тебя на берег пускать, что ли, от греха подальше, Но то и вправду волокут, евнухом сделают, и будешь ты такой честный, хозяйское добро стеречь, еще песни петь тонким голосом про милую родину». «Да почему?» – испуганно удивился тот, потирая затылок. «Что я не так сказал?» «Вот смотри, показываю один раз!» Арчи полез в карман и вытащил оттуда серебряную пластину с выгравированной руной, таясь от окры. «Артем, гляди!» Далин с Антохой опасливо отодвинулись, а я, наоборот, пригнулся, чтобы все внимательно рассмотреть и не заслонять своим телом возницу от мага. Арчи тут же быстро чего-то там колданул, руна засияла чуть заметным зеленым светом и соединила между собой ауры возницы и мага. «Окра!» – окликнул кучер Арчи, не на шутку усиливая магическое давление. «А что бы ты сделал, если бы тебе наш Антоша один и пьяненький в городе попался?» «По башке дай и на рынок увези!» – тут же словоохотливо отозвался кучер. «Там продай, а с вас потом еще деньги бери, чтобы везде ищи и не найди, ой!» Окра в ужасе застыл на месте, закрыв себе рот ладонью и не смея обернуться. «Не боись», — Далин перегнулся и покровительственно похлопал его по плечу. «Это мы тебя просто врасплох застали. Вот и все. Но младшего воспитывать нужно. На суровой правде жизни». Возница чуть обернулся к нам и быстро-быстро закивал головой, косясь шальными глазами. «Да!» — тут же сориентировался он. «Я это сказать, чтобы младшего воспитать на правды жизни. Это с ним легко может быть, если один, и всем доверяй. Приехали, вылезай скорей!» Мы втроем вальяжно вышли на аккуратный каменный тротуар перед заведением, и лишь Антоша от избытка впечатлений прошмыгнул в открытую дверцу коляски не хуже Кирюшки, опасливо косясь на окру. Тот погрозил нашему юнге кнутом, чисто в воспитательных целях, и, захохотав чему-то своему, взял с места в карьер. Тантоху нашего, наконец, пробрало не на шутку. И слава богу, завтра ему Далин еще рабские ряды покажет, для закрепления результата. А то действительно, хоть корабля не выпускай. «Хлеб, сыр и вино!» Широким жестом пригласил насарчи двигаться за ним, и начал подниматься по ступенькам на широкое, разукрашенное крыльцо. «Ох, люблю!» «Господин Макс с сопровождающими», — тут же склонился в почтительном полупоклоне швейцар, заслонив, тем не менее, ему проход в двери. «Бесконечно польщены вашим вниманием. Позвольте осведомиться цветом вашей карты». «Вот, золотая!» — немного хвастливо сказал ему Мак, извлекая из кармана и показывая небольшой золотой прямоугольник. «Гляди!» Швейцар склонился и со всем почтением, но очень внимательно просканировал ее взглядом и позвонил в какой-то колокольчик. — По статусу вашей карты, — объяснил он удивленно Марчи. встречать вас должен метр отеля, а то и сама хозяйка заведения. Прошу покорно дать нам время на подготовку к должному приему дорогих гостей. — Ух ты! — уважительно покосился тот на свою карточку и бережно спрятал ее в карман. — Не знал. У меня ведь серебряная была, по золотой в первый раз. — Мы тут в прошлый раз вместе с бабушкой Арчи были, — объяснил я, не требующему объяснений и воспринимающему все в каком-то приключенческом тумане Антоше. Вот и сподобились на золото. — Прошу вас, проходите в каменный зал, — предложил швейцар, казалось в упор не видевший, хоть чистые и дорогие, но все-таки рабочие комбезы Далина и его помощника. Там вам предложат приличествующие прохладительные или горячительные напитки для скрашивания ожидания. Он был сама любезность, но все равно перекрывал нам своей здоровенной тушей главный вход, оттесняя нас куда-то в сторону со всем возможным почтением. Я лишь молча подивился про себя такому профессионализму, но выделываться никто из нас не стал, и мы молча поперлись в каминный зал. Тот как раз по случаю несезона был пуст, Именно поэтому его определили на роль отстойника. Шибко, не разгоняйся, Арчи, предупредил Магадалин. Кутежи в купеческом стиле закатывать не надо. Тем более тут ты ими никого не удивишь. Пиратов нам все равно не переплюнуть. Это ты так думаешь? Мечтательно прищурился Арчи. Есть у меня кое-какие идеи на этот счет. Только тебя жалко. Мне это все равно. А вот тебя Кондратий, точно посетит, вместе с пиратами заодно. Тебя от жадности, а их от зависти. — Вот и не надо, — твердо ответил тот. — Даже если за свой счет. Все равно не стоит. Пока эти двое припирались, швейцар все-таки сумел загнать нас в каминный зал, где уже замерли в ожидании две малорослые официантки из местных. Одну я помнил по прежним заходам, поэтому подмигнул ей, И она вроде бы даже опознала нас, потому что заметно расслабилась и стала выглядеть веселей. Мы свободно разошлись по залу, Далин сарчи кинулись к бару, а я упал в кресло, как самый уставший. И лишь Антоша стоял в уголке скромно и старался не отсвечивать куда там официанткам. Мак тут же это заметил и принялся его тормошить. «Антоха, иди сюда!» – подозвал он его. «Хочешь, дам настоящего бренди из винных ягод, понюхать?» «Это тебе не самогон из мамкиной брашки. Понюхаешь, потом всем своим друганам в белом камне будешь заливать, мол, настоящим пиратским пойлом на островах упивался». Антоха покраснел, с тоской покосился на невозмутимых официанток и, стараясь выглядеть поувереннее, подошел к бару. «Поить его не вздумай!» Тут же встрял Далин и обратился к юнге. «А ты пить не смей, даже если наливают, понял?» Антоха покраснел пуще прежнего и, стараясь выглядеть независимо перед профессионально-флегматичными официантками, что-то глухо буркнул. «Мальчики!» — в зал впорхнула сама Хельга, хозяйка заведения и давнишняя подруга Лары. Она никакого отношения к эльфам и местным не имела, была родом откуда-то с северов и выделялась среди островных жителей как статно-белый рыжий лебедь, в стае смуглых, малорослых, крикливых чаек. Здоровенная, выше меня на пол головы и чуть ли не шире в плечах, пышащая серьезным боевым здоровьем и очень симпатичная дама лет тридцати. Валькирия, одно слово». Поговаривали, что, когда она только появилась на торговом острове, то поразила своим экзотическим внешним видом и независимым характером всех пиратских капитанов в самое сердце. «Это тебе не субтильные эльфийки», причмокивая от восторга губами, и, глядя на нее с восторгом снизу вверх, говорили они. «Это настоящее». Но держала она себя строго в соответствии со своими какими-то жизненными правилами, и никому ничего не обломилось. Капитаны и сочувствующие погоревали немного, а потом постановили отрезать голову тому, кто посмеет попробовать обойтись с Хельгой нечестно, в духе местных рабовладельческих традиций, и на этом утешились. Так не доставайся же ты никому, с учетом островного колорита, в общем. Хельга же лишь посмеивалась, глядя на эти жизненные коллизии, Своими спокойными и умными огромными голубыми глазами чувствовался в ней какой-то достойный восхищения внутренний стержень и просто делала свое дело. Величественно отбившись от всех жаждущих оказать условно бескорыстную помощь поклонников, самостоятельно арендовала небольшую кафешку. Но не на рынке, а на Приморском бульваре, подальше от мутных личностей с рынка и поближе к порту с его капитанами. и свежие рыбешки. Кафешка открылась, и если поначалу там не было прохода от гостей, просто желающих засвидетельствовать свое почтение рыжеволосой хозяйке, то потом народ распробовал ее кухню. Нет, и до Хельги были на торговом острове знатные повара, но вот именно так, по-северному, здесь еще не готовили. Вроде бы одна и та же у всех три сказкам балой, а вот выходит по-разному, что и ценилось. Вкусно покушать на островах любили, тем более на торговом. Местные жители вкладывали в это дело какой-то сакральный смысл, в отличие от нас, кстати. Лютая зима их в свое время не миновала, но пережили они ее легче, потому что океан весь замерзнуть так и не успел, и рыбка ловилась вполне себе нормально. И традиции свои кулинарные они потерять не успели. А даже совсем наоборот. У нас же привыкли к монастырской кухне, когда главное, чтобы было сытно, а на остальное наплевать. Насчет приправ у нас в семье ответ от деда всегда был один. «Скажи спасибо, чтоб солили, гурман собачий!» Я и привык. Если бы не стал штурманом, то на одной картошке с хлебом мог бы вполне себе нормально держаться до конца жизни. Как и все у нас. Борщ еще, каши там всякие. Да много чего на самом деле. Но Арчи сбил нас с Далином с истинного пути. Потому что, куда бы нас ни занесло лихим ветром, он первым делом бежал по девкам. А вторым искал, где можно вкусно пожрать. И меня с гномом с собой тащил. Ну и разбаловались мы. Сначала потихоньку, а потом уже осознанно и вовсю шире. Да и не мы одни, кстати. У того же Смирнова, чтоб он прокис, дело вполне себе процветает. Хотя он прекрасно знает, что гости заедают дома поверху, наверхосытку и его изысканные ужины домашними щами да кашами. Но ходить-то не перестают. И вот к этой самой Хельге привела нас в свое время Лара в первый же наш рейс на острова. К тому времени уже просто так не было не попасть, но мы исподобились. Когда-то давно, когда мне было 17 лет, мы с моими сокурсниками по училищу, курсантами-первогодками, сотворили один рекорд. Попав на кухню, в ночной наряд, после недели практических работ на свежем воздухе в впроголодь, умудрились сожрать по пол ведра мятой картошки и по семь котлет на брата. Причем здоровенных таких, рыбных, но нам тогда было все равно». И хоть косилась на нас поутру настороженно поварская бригада, но усвоилась все прекрасно, никто даже не чихнул. И вот, в первое посещение Хельги я этот свой курсантский подвиг повторил, причем сам не заметил как. Все просто таяло во рту, залетало внутрь как бы само собой, невзирая на размеры порций. Далин, помню, не отставал, окончательно изменив тот раз своему любимому пиву, запивая все водопадами белого вина. Я, слава богу, нет, потому что открыл тот вечер для себя лимонад. А вот ночью и утром было плохо. Все-таки не семнадцать лет. И если бы не Лара, вовремя нас подлечившая, то, наверное, стал бы я аскетом. Потому что долго после этого меня мутило, стоило мне только вспомнить о крабах с креветками». С момента нашего первого знакомства с Хельгой прошло уже несколько лет, и за это время она успела хорошо так приподняться на кулинарном поприще. Теперь ей принадлежала не только разросшаяся кафешка на Приморском бульваре, но и этот самый хлеб, сыр и вино. Кого попало, туда не пускали. Надо было доказать, что ты способен оценить кулинарные изыски, ну, или по знакомству, вот как мы. Никто не закатывал здесь безудержных кутежей, не жрал водку в три горла и не тащил разбитную на все согласную официантку под первую попавшуюся портьеру. Не было тут отродясь пьяных разборок или подлой поножовщины. О нет, здесь царил комфорт, уютный полумрак, немного заунывная северная музыка и настоящая кухня. Конечно... Это было не единственное место на торговом острове, куда можно было прийти с семьей или девушкой, не опасаясь получить пивной кружкой по затылку или заточку в спину. Просто кухня и доступ по именным билетам решали все. Не было здесь и обширного меню на 300 блюд, хотя винная карта напоминала грозбух. Просто Хельга давным-давно решила, что шеф-повару виднее, чем угощать народ. В ходу был простой принцип. Вот с утра привезли на кухню все самое лучшее сегодняшнего улова, прикинули, что к чему, и шеф начинает творить то, к чему у него душа лежит. Вот хочется ему сделать такой буябес, что все его вкусившие долго будут жмуриться от удовольствия. Значит, сегодня паэльи ты не получишь. Гости как будто попадали на домашнее торжество к очень хлебосольной и радушной хозяйке именно в тот день, когда она решила выложиться на все сто и показать все свое умение. Ну вот праздник у нее сегодня, именины сердце, и захотелось ей по этому поводу угостить всех на славу. Блюд будет немного, но одно лучше другого. И меню здесь это лишнее. В общем... Хельга и ее шеф готовили для души, причем в последнее время хозяйка все больше удалялась от кухни, предпочитая просто принимать гостей. Любила она общение и интересных людей, другие к ней и не заходили. Новости со всех концов Айкумены, новые рецепты и специи, лучше подарка для нее было и не сыскать. «Мальчики!» – опять нараспев, повторила хозяйка, искренне нам обрадовавшись. «Как хорошо, что вы прилетели! Вот уж не чаяло. И она по очереди обняла всех нас. Причем Антоша такой чести не удостоился. Хельга сначала немного внимательно просматривала его, вежливо осведомилась у него, кто он таков есть. Они назвали друг другу имена, и на этом все. «Надеюсь, вы голодны?» Наконец подала она знак официанткам сопроводить нас куда-то вверх по лестнице и добавила отдельно для Далина, который с тоской посмотрел на свой стакан с изрядной порцией бренди, но пить залпом благородный напиток при ней не решился. С «Собой возьми!» Гном понятливо кивнул, подхватил тару и, подталкивая перед собой деревянно двигавшегося Антошу, направился за девушками. «Я пока занята!» без обиняков сказала хельга нам сарчи проводив взглядом парочку в комбезах да и вам мое общество пока без надобности а вот часа через полтора подойду так что сильно не спешите да мы не будем чай не в буфет на родниках зашли культурный и питательный вечер провести хотим вот и ладушки подытожила хельга улыбаясь нам тем более что вам повезло «Сегодня мы вдвоем с шефом на кухне. Улов был уж очень хороший. И я постаралась, и он. Ну, вы идите, а мне к плите надо». Мы с Арчи не заставили ее нас упрашивать и терять время. А без лишних разговоров пошли по следу гномы и юнги. Лестница вывела нас на второй этаж, в небольшой холл перед обеденным залом, где нас дожидалась одна из двух официанток. Девушка подала нам знак идти за ней, и направилась куда-то в глубь уютного помещения. Народу хватало, но из-за того, что все столики были превращены в полукабинеты и освещались отдельно, зал выглядел полупустым. В мягком лиловом свете я не сразу разглядел по-хозяйски усаживающегося Далина и скромно примостившегося рядом с ним Антошу, потому что нам выделили место в самом дальнем углу. как по мне, тогда же и лучше, подальше от сцены и поближе к курилке. Арчи досадливо поморщился, потому что любил быть в центре внимания, но тут же отвлекся, поздоровавшись с кем-то и остановившись, чтобы внимательно рассмотреть трех молоденьких эндемичных девчонок на сцене. «А танцы будут?» поинтересовался он у самой красивой из них, деловито настраивавшей скрипку. «Очень я люблю...» «Чтобы танцы!» «За танцами, на бульвар!» Сурово отрезала она, но разглядела Арчи и уже мягче добавила, немного смутившись. «У нас формат заведения танцев не предусматривает, только музыка и песни, и то негромко и пристойно!» «Да знаю!» — отмахнулся он и заговорщицки подмигнул. «Какие серьезные да симпатичные! Не, ну ты погляди на них!» «Пойдем уже!» Я легонько подтолкнул Арчи к невозмутимо остановившейся и спокойно ожидающей, пока Мак общается официантке. «Я есть хочу!» Мак вытащил из кармана рублей пять мелочью и шикарным жестом, несоответствующим сумме, высыпал их в специально приготовленный для этого ящичек. «Что-нибудь эльфийское!» – задушевно попросил он девчонок. а потом горделивый и вместе с тем с затаённой скромностью, как самый настоящий шут, показал на себя. «Ведь я же эльф!» Официантка не выдержала и фыркнула от смеха, отвернувшись. Девчонки тоже заулыбались и пообещали сбацать что-нибудь едокое, но поближе к ночи. Арчи, наконец, успокоился и позволил отвести себя к столу, где его с неодобрением встретил Далин. Маг не обратил на его бурчание никакого внимания и с удовольствием плюхнулся в кресло, рядом с немного освоившимся Антошей. — У нас сегодня, как всегда, меню от хозяйки заведения, — склонилась над нами смуглая провожатая. — Но нет ли у дорогих гостей каких-либо ограничений в еде, вызванных религиозными или иными мотивами? А зовут меня Аламе, и я сегодня ваш официант. — Нету. подмигнул ей далин и сунул в руку червонец держи ты бы так сильно не разгонялся неодобрительно покосился на него далин принимая от девушки винную карту «А где тут пиво пива к великому нашему сожалению только местного разлива участливо склонилась над ним аоммея страница тридцать два привоз гномского и вереского меда ожидаем со дня на день но И мясное неплохое, вот, с фруктовым вкусом. Вот голубое пиво, вот из водорослей, из шоколада, а вот и морское соленое. Рекомендую попробовать. Голубое пиво, ишь ты, не моргнув глазом, протянул Далин. Надо будет мужикам в мастерских рассказать. К тому же еще и безалкогольное совсем в цвет. Как раз для Антоши. А мне морского пробовал уже, освежает. «Нам белого эльфийского!» Не стал заглядывать в карту Арчи. «Из того, что у вас не указано, и только для совсем своих. Секретное слово от Хельгии – калейдоскоп!» «Пароль принят!» – кивнула Аломея и подтверждающе добавила. «Я помню. Это же вы, белое эльфийское нам и привезли с бабушкой своей. Еще что-нибудь?» «Лимонной воды покрепче, со льдом», – попросил я. «На всех. И хлеба!» Аламея невозмутимо записала мои требования и, вопросительно оглядев нас напоследок, удалилась. «Хлеба!» — передразнил меня Арчи. «Да побольше! Черного! И селедки в майонезе с луком! А чего? Морская же еда! Ты б еще макарон по-флотски попросил!» «У нас селедка-редкость!» — наконец-то влез в разговор Антоша. «С картошкой очень вкусна!» «Ой, просто молчи!» Арчи, притворно сокрушаясь, схватился за голову. «Не убивай меня! И запомни, то, что ты попал сюда, это большая удача в твоей жизни. Без нас ты бы здесь никогда не оказался. Откинь все свои воспоминания про мамкины домашние вкусности, хорошо?» «Не затыкай, парня!» – сурово перебил его Дарин. «А ты, Антоха, делай, как он говорит. Арчи плохого не посоветует, запомни». Пока мак выделывался, к нам подрулила Аламея, толкая перед собой сервировочный столик. И быстрыми уверенными движениями принялась выставлять перед нами предварительный набор. Салфетки, солонки, перечницы, какие-то неизвестные мне соусы и присыпки, вилки, ложки, палочки и прочие приспособления. Антоха дикими глазами глядел на все это великолепие, особенно на палочки, но молчал. Девчонка профессионально и очень красиво все сервировала. Выставила лимонную воду, пиво и плетенку с хлебом. Слава богу, не черный, как я втайне опасался. Но ну и не просто белый, а небольшие, немного поджаренные тосты из багета. «Вино подготавливают к подаче», — шепнула она нам с Арчи. «Это требует некоторого времени». «А, не спешите!» — благодушно махнул он рукой. «Пусть все будет правильно!» Аламея понятливо кивнула и, внимательно осмотрев сервировку, поволокла свой столик на колесах обратно на кухню. Антоха дождался, пока она чалит, и, состроив себе неуверенно испуганную рожу, завозился на месте, пытаясь разглядеть подошвы своих ботинок. Ну чего опять, горе луковое, устало посмотрел на него Арчи. Что случилось? Да вот запах какой-то, шепотом признался он. Странный. Не наступил ли кто куда? «Далин, убери от него рыбный соус и дай мне!» — попросил гнома маг. «Деревня, блин! Не вздумай мне тут носом крутить или морщиться!» Гном, понимающе хмыкнул и переставил соусницу на нашу сторону стола. «Да не буду я морщиться!» — возмутился Антоша. «И не деревня я совсем! Слышал про этот соус! Мужики в охране рассказывали. Просто не ожидал, что вот он и есть. Попробуй обязательно!» Никто тебя не заставляет, покосился на него Далин. С непривычки, он действительно странновод. Не, попробую, расхрабдился Антоша, чтоб потом было о чем в караулке рассказывать. А, молодец, легко одобрил его Арчи. Правильное поведение, но начнешь с того, на что я тебе показывать буду. Тебе сильно деликатесно еще нельзя. За разговором я не заметил, как снова подплыла Аламея со своим столиком и принялась выгружать перед нами многочисленные закуски. Арчи приподнялся, чтобы получше все разглядеть, и жестом попросил девочку передать ему одинокую широкую рюмку на длинной ножке, в которой был коктейль из морепродуктов. Аламея протянула ему требуемую стеклянную посудину шириной с небольшое блюдце. Это даже был не коктейль, а какой-то очень красивый салат. Маленькие осьминожки, креветки, мидии, щупальца кальмаров перемежались немногочисленными кусочками сыра, ломтиками помидора и зеленью. Вот все это полито какой-то одуряющей, вкусно пахнущей заправкой, и украшали все это великолепие несколько кружочков лимона, насаженных на ободок рюмки. Выглядело, ну... Прям как детский десерт, ей-богу. Арчи, поколебавшись, прихватил еще тост из багета и сунул все это Антохе. «Можешь начинать?» – подбодрил он его. «Это вкусно, верь мне!» Антоша глубоко вздохнул, поставил перед собой рюмку и сделал несколько судорожных глотков из своего стакана с голубым пивом. Далин еле сдерживал себя, чтобы не дать ему подзатыльник. Потом парень пододвинул посудину ближе к себе – и осторожно потянул носом принюхался раз принюхался другой уже с видимым удовольствием и чему то заулыбавшись осторожно потянулся к одинокой креветке на вершине коктейля ложкой ты б хоть вилку взял вздохнул арчи валенок и лимоны чуть давай не поверху для вкуса а креветку лучше руками за хвостик взять его и есть не надо Что мне понравилось, Антоха не обратил на его слова никакого внимания и смело засунул содержимое ложки себе в рот, оставив хвостик торчать наружу. Зажмурив глаза, он осторожно проживал креветку и расплылся в улыбке, вытащил хвостик и уложил его в тут же подставленное девушкой блюдечко. «Вкуснотища!» – ошарашенно сообщил он нам. «Раки рядом не стояли!» «А заправка какая вкусная!» «Ну, прораков вот ты, допустим, загнул», — довольно улыбнулся Далин. «Вот так молодец! И вместо пива своего подозрительного лучше лимонной водой запивай». Парень согласно кивнул, сменил ложку на вилку и, подтащив к себе плетенку с хлебом, уже смелее и с видимым удовольствием принялся за еду. Аломея закончила выставлять закуски, И убрала по просьбе Далина от Антоши стакан с голубым пивом. Парень снова молча кивнул. Было видно, что ни ему, ни пригубившему для расширения кругозора напиток Далину пиво не вкатило. Девушка посматривала на нас и на Антошу профессионально невозмутимо. Но было по глазам заметно, что и сам парень, и особенно его реакция на коктейль ей очень понравилась. Любили здесь такие ситуации, но вида не подавали. Мы, наконец, отвлеклись от Антохи с его рюмкой и сами принялись выбирать, чего повкуснее. Далин хватанул еще пиво и попросил Ломея принести ему бокал, литра на полтора, чтобы всем было лучше. И ей лишнего не бегать, и ему не надо беспокоиться. Что вот-вот дно покажется. Потом нам притащили огромный овальный серебряный поднос с морепродуктами и воткнули его по центру стола. Я дождался горячего... и с удовольствием накинулся на похлебку из мидий и каких-то кореньев на белом вине. Парни тоже занялись делом, но спустя несколько минут Арчи не выдержал и принялся общаться. «А ведь, по сути, крестьянская же еда!» — тыкая ложкой в суп, заявил он. «Похлёбки все эти, суши с ролами, буябис опять же! Вот, выполз мужичок на берег вечером после тяжелого трудового дня». Плеснул в котелок дрянного венца, киданул туда мидий, еще какую морскую мелочь, добавил корешков, подварил чутка и готово. — Не умничай, — посоветовал ему Далин, подтянув себе на тарелку что-то огромное с подноса. — В море крестьян нет. — Ну, рыбацкая, — ничуть не смутился Арчи. — Какая разница? Че к словам-то цепляешься? — Большая, — не согласился Далин. — Рыбацкая еда только на свежести и выезжает. Специй, таких как здесь, у них нет. Вот спроси у Антохи, как ему заправка в салате. — Обалденная, отозвался парень и принялся пихать в свою рюмку кусочек багета. — Вот я сейчас всю жижку-то и вымыкаю. — Не переусердствуй, — предусерег его гном. Тут тебе еще много чего надо попробовать. Ну-ка, держи краба. С этими словами Далин взял чистую тарелку и быстро накидал туда несколько крабьих ног с клешнями. Не отрываясь от зачистки рюмки, Антоша одной рукой схватил тарелку и поставил ее рядом с собой. Гном положил ему туда же щипцы и занялся собой. Мы потихоньку ели и пили, постепенно насыщаясь, и отдавая должное мастерству Хельги, Парни уже начали больше общаться между собой, рассказывая Антоше разные героические истории про наши всевозможные подвиги. Антоха же не сдавался, он вошел во вкус и стремился перепробовать все, до чего мог только дотянуться. Мы с Арчи успели, под возмущенным взглядом Далина, два раза сбегать, перекурить, и теперь я сидел, наслаждаясь вечером. Потягивая вкуснейшее эльфийское вино, я откинулся на спинку кресла и сидел, не участвуя в общем разговоре, а слушая незатейливые северные песни. Девчонки на сцене старались вовсю, но, слава богу, негромко. Уют они не портили. Да и песни были хорошие. Далин тем временем выпрусил у Аламея небольшой стеклянный судочек с крышкой и протянул его Антоше. — Ты над столом-то приподнимись, — посоветовал он Юнге, — и самые вкусные кусочки из блюд сюда повыбери, только в тарелке к нам не лазь. — Точно! — подхватился Антоша и, покачнувшись, ощутимо тяжело встал на ноги. — Кирюха же, вот обрадуется, будет потом перед своими хвастаться, в авторитете приподниматься. — Монстра привезем в белый камень, а не домового. Подумав, сообщил я экипажу. «Под пулями ходил, со злом боролся, с саламандрой дружит и звание трюмного имеет. Свой рундучок на борту получил и одет, как денди. Про сапоги уши и не говорю. И это мы только полпути прошли». Парни заволыбались, а Далин глуповато хихикнул. «Видимо, пиво его все-таки чересчур освежило. На третий то полуторалитровой кружке». — Думаю, по приезду он рожу то Микешки сразу и разобьет, — предположил гном. — Не по злобе, а положено у них так, при резких изменениях в иерархической лестнице за место здрасте. — Не разобьет, — запротестовал Антоха, — Кирюш хороший. — Кирюш-то хороший, — согласился Арчи, — да вот Микенти об этом не знает, и вы, мужики, в их дела не лезьте, сами разберутся. Антоха согласно кивнул, выбирая для нашего трюмного самые красивые и аппетитные кусочки со всех блюд и складывая их в судок. Потом подумал, осмотрел все внимательно и убрал оттуда маленького осьминожку. — Он хоть и вкусный, но вид у него уж больно чужеродный, — сказал он нам. — Вряд ли Кирюха будет его есть. Не — Не-не-не, наоборот, положи, — посоветовал я ему. Попробует, не попробует, неважно, зато потом своим рассказывать будет, что Кракена ел. И клешню крабью вот эту маленькую положи для антуражу. Он хоть и отказался, но гостинцев ждет. И не забудь у Аламея молочка с печеньками для него взять. Антоха подумал, согласно кивнул и набил сундучок до полного всякими вкусностями. Арчи жестом попросил передать ему посудину и плотно закрыл ее крышкой, колданув чего-то живительного внутрь. «Чтоб не испортилось!» весело объяснил он нам и протянул сундучок обратно Антоше. «Держи!» Парень бережно принял контейнер, уложил его в пределах видимости рядом с собой и, отпившись лимонной водой, с новой силой принялся за еду. «Вот, хоть и вкусно здесь!» с некоторой досадой заявил нам Но старперское все же заведение ни тебе пообщаться, ни потанцевать. Ну, в Николаевске в шашлычную сходи, по-доброму посоветовал ему Далин. Та, да, что на речном вокзале, будет тебе там общение с интересными людьми, экзотические танцы, эпические битвы там каждый вечер. Это в мире животных, которые. уточнил арчи и тут же отказался не один раз был мне хватило я ее тогда чуть не сжег со всеми обитателями и персоналом до того развеселился хотя вот надо было там на следующий день парня нормального зарезали просто мим проходил если случайно в будущем рядом окажусь прикрою эту лавочку и собаки городские мне за это спасибо скажут пойдем перекурим предложил ему я. «Успокоишься, а то что-то тебя на подвиги потянуло». Арчи согласно кивнул и только потянул из кармана Курева, как тут же засунул его обратно и с интересом уставился куда-то мне за спину. Я оглянулся и увидел приближающихся к нам Хельгу и Аламе, толкающую перед собой свой заветный сервировочный столик. «Мальчики!» Опять нараспев, сказала Хельга, с удовольствием оглядев опустевшие блюда и опустившись в креслице во главе стола. «Вижу, понравилось. Тут последняя перемена. Десерты. Решила лично принести». «Да как такое может не понравиться?» — серьезно спросил у нее Далин и показал ламея насоловевшего Антошу. «Десерты? Туда». Девушка покатила столик по указанному адресу, но Арчи успел выхватить у нее две одинаковые металлические вазочки с мороженым, одну из которых дал мне. «Отходите от традиций!» – попробовав зеленоватое содержимое вазочки, попенял он Хельги. «Фисташки в море не растут!» «Зато на островах растут!» – парировала она, внимательно следя за работой Аламея и восторженной реакцией на вкусности Антоши. — А из морской капусты мы не делаем, хоть и можем. Не подходит нам по формату. Вкус простой и унылый. Что ты с ним не делай?» Хельга дождалась ухода Аламея, которая успела сунуть Далину счет, и с жестом руки попросила его отдать. — Дело у меня к вам, — объяснила она недоумевающему гному. — Так что за счет заведения, по-дружески. — Не пойдет, — твердо отказался тот. Так дела не делаются, особенно с друзьями. По-дружески ты нам золотую карту выдала, и этих оглоедов эльфийским вином поешь. Остальное в дружбу не входит. — А что входит? — заинтересовалась Хельга. — Расскажи-ка мне, гноме. — Очень просто все. С удовольствием отозвался захмелевший и от того слова гном. Он Антоха, слушай сюда, тоже, и очень внимательно. Вот смотри. «Есть два типа людей. Допустим, открыл я дело. Идет, оно у меня сперва поначалу не очень. Так оно и бывает». «Ну да», — подтвердила Хельга, спокойно глядя на Далина. «Редко кто сразу со старта успехов достигает. Обычно приходится помучиться». «Вот», — тыкнул в нее пальцем разошедшийся гном и одним могучим глотком добил свое пиво. Золотое слово. Что тогда ты делаешь, а? А начинаешь ты тогда подтягивать всех своих друзей, знакомых и родню. Думаешь, если хоть и не заработаешь на них, то хоть на поддержание штанов хватит на первое время. Ну или видимость работы создашь. И вот приходит к тебе такое, с позволения сказать, друг. И начинает максимальную скидку себе выбивать, скотина. Дают на дружбу, на чувства и все такое прочее. Так вот, Антоха, таких друзей за хвост и музей. Это не друг, запомни. Дружбу лучше всего проверять деньгами. Это высшая проверка. А говорят наоборот, усомнилась Хельга, что дружбу и деньги никогда нельзя смешивать, проиграешь. это молодняка-то, — отмахнулся Далин. — Мозгов нет, опыта жизненного нет, жадности природной навалом. А если еще и в нищете вырос, так вообще туши свет. Зато друзей навалом, вот и получаются разочарование. Антоша забыл про все свои десерты, что выстоялись перед ним аккуратной дугой, и, вытянувшись в струнку, напитывался гномией мудростью. Арчи, глядя на него, хихикнул, и даже Хелька заулыбалась. «Настоящий друг», — продолжил Далин, показав стоящий в отдалении Аламея на свою пустую кружку, «он не такой. Он придет к тебе и даст правильную цену, чтобы тебя поддержать, вот так. И других приведет. Скидку выпрашивать не будет. Заплатит по справедливости. Понял меня, Антоха?» Тот замедленно кивнул, обдумывая гномьи слова. — А вот часто же говорят, — неуверенно начал Антоша пытать Далина, — пойду, допустим, к другу, он мне по-дружески подешевле сделает. — А-а-а, а потом эти же самые люди говорят, — повернулся гном всем телом к юнге, — что фигня вышла, и никогда больше к друзьям по делу обращаться не будут, мол, друг сделал плохо, а к ответу его не подтянешь. Или говорят, что нельзя друзей на работу брать, плохо будут работать, а ты ничего сказать не сможешь. А вот когда меня сразу после увольнения из армии друг на работу взял, я работал так, что чертям тошно было, никому сидеть не давал. Тогда Бифор посмотрел на меня, на то, как я работаю, и впервые за несколько лет в отпуск к родне съездил. «Потому что знал, что я его не подведу и не обижайся. Но вот именно ты и есть хреновый друг и племянник. Вот сколько из-за тебя Саныч мук принял, а? Вот он по отношению к тебе правильный родственник, а ты по отношению к нему дерьма кусок. Вот тебе и вся правда. Ты ведь даже спасибо ему не сказал». «В принципе, правильно все и очень просто». — подумав, сказала Хельга не на шутку разошедшемуся гному, отвлекая его от ошалевшего и повесившего голову от такого потока правды Антоши. «Есть тут какое-то рациональное зерно, но только узок круг этих самых друзей настоящих выходит. Ты нашего Далина недооцениваешь в натуре?» — усмехнулся Арчи. «Он просто боится, что дел твое по суминам дороже счета за обед выйдет». «Дебил!» Уже всерьез разозлился гном и даже приподнялся, угрожающе нависнув над магом. «Помощь друзьям оказывают бесплатно, понял? Но это, если действительно помощь, понял? Ты же, Хельга, к нам не просто так подошла. Что-то серьезное у тебя? Ты же не будешь нас прикатывать, что-то тебе привести подешевле?» О, «Упаси, Господи!» — отмахнулась она. «Поставки все у меня налажены и без вас. » Но кроме вина эльфийского, естественно. Но уж больно вы непостоянны. Сегодня тут, завтра там. А вот дело у меня по большому счету к тебе, Арчи. Клари бы лучше, конечно, только ее здесь нет. Внимательно слушаю. Поудобнее расположился на кресле Мак. Жги давай. Чертовщина у меня дома какая-то творится. Чуть-чуть помедлив призналась Хельга. Неделя уже. До того дошло, что я дома не ночую. Здесь живу. Экономку отпустила. Садовник еще держится упрямо, и злой такой старикан. Из бывших квартирмейстеров, сам понимаешь, и весь в шрамах. Живого места на теле нет. — Это уже интересно, — признался Арчи, отставляя в сторону фужер с недопитым вином. — А че тянешь так долго? Маги у вас на острове, что ли, кончились? Тут ведь дело такое, запускать нельзя, а? Да, шевеления заметила какие-то. «Непонятные. В последнее время. Вокруг себя», — ответила Хельга, пожав плечами. «Как бы дороже не вышло, потому что магов здесь два, и оба у рынка кормятся. Ну их черту». «Я-то все Лару ждала, подруженьку. Весточку ей передала с Аказией. А тут вы...» «Это тебе повезло», — сказал Арчи абсолютно спокойно Хельге. «Ты бы бабулю могла и месяц и два подождать». «Не знаю, что у тебя там, но, повторю, запускать нельзя. Не доверяешь местным магам? Обратись к залетным. Дирижабли тут рядом. На лошадке до поля полчаса ехать». «Нет?» — легко и без раздумий отказалась Хельга. «Ученая я уже. Хватит. Я лучше дом потеряю, но никого чужого туда не пущу. В ней эти рыцари бескорыстные на белых конях, которые совершенно случайно рядом оказываются, подозрительные очень». — Пойми, я это уже проходила. — Хозяин, барин, — спокойно согласился Арчи, — тебе виднее. Я, конечно, всегда говорю, что надо доверять людям, но это больше шутка такая. Понял, Антоха? Тот замедленно кивнул. — Вот именно, — подтвердила Хельга. — Что мне виднее? Я же говорю, непонятное что-то происходит. Все друзья мои сейчас в море. Время как по заказу выбрано, а эти два мага разлетелись ко мне со всей своей помощью сразу же. А ведь я даже рассказать никому не успела. Генри, садовник мой, их на порог не пустил, причем он даже не знал, кто они такие. Ни в лицо, ни по имени. Просто говорит, вижу, что погонь первостатейная в дом рвется. Достал свою саблю абордажную и приготовился насмерть стоять». А ему можно верить. Он всю жизнь в море, всякого насмотрелся, и людей насквозь видит. И они смели бы его, не заметив, но... Я, слава богу, дома была. Веришь, я во двор вышла, а они, не обращая на меня внимания, в дом прутся. Экономка сообразила, заперлась внутри на засов. И Генри сообразил. Засвистел по-своему, по-пиратски. Тут же босяки портовые набежали. Уж очень они рыночных не любят. Отбились кое-как, но с тех пор дом как в осаде. Народ непонятный, вокруг крутится сутки напролет, а внутри еще хуже. «Кровь по стенам, что ли?» — саркастически хмыкнул Арчи. «Или призраки в цепях? А садовник твой, как там, один, держится?» «Сам увидишь», — пообещала ему Хельга. «А Генри молодец». Человек пятнадцать самых оторванных стариканов созвал, хотя желающих было много больше. Я их кормлю, пою и деньги даю. Они в дом не ходят. Шалаши себе построили, и костер во дворе постоянно жгут, ром жрут, песни поют и к битве готовятся. И до того все преобразились, ты не поверишь. Я помню, один у нас на перекрестке постоянно сидел. Трезвым я его и не видела. Бич-бичом. А вчера захожу, смотрю, стоит такой бравый, злой, как собака. И сабля в одной руке, а револьвер в другой. Помолодел даже. Генрих называет старая гвардия. И дом мой сухими дровами обложили. — Ну, из револьвера пальнуть и пожилой может, — авторитетно заявил Дарин. И даже получше молодого, особенно если жизнь бурная была. Тут ума много не надо. А пятнадцать револьверов и пятнадцать сабель в дерзких руках. О, это серьезно! Это уже прям банда. Вот именно, согласилась Херга. Я их сама уже побаиваюсь. Там с каждым днем накался сильней. Как бы они на рынок приступом не пошли. У них ума хватит. И хвала богам, двор у меня маловат, пятнадцать человек только и помещаются, а то бы вся сотня была. Ей-богу, если придется отсюда уходить, соберу их всех, куплю фрегат побыстроходней, чтоб ни один бар работорговцев от него не убежал, наплюю на все и выйду в море. «Это дело хорошее», — потер руки Арчи, но все ж постараемся до такого не доводить. Ну что, разделяемся?» «Артём и Хельга со мной, остальные на ласточку!» «Это ещё почему?» – возмутился Далин. «Всё идём!» «Во-первых, ты сейчас косой, как нефиг петь!» – легко отказал ему Арчи. «Меньше пива жрать надо было, тут тебе никто не виноват!» «Во-вторых, Антоша!» «Извини, парень, но ты сейчас обуза. «А так хоть друг друга до дома доведёте!» «И настоятельно тебя прошу, Далин!» Постарайся ни в какие истории по пути не влипать. Все, собираемся. Далин с недовольным лицом оплатил счет, невольно присвистнув сумме, но спорить с магом не стал. Мы поднялись и, собрав все свои вещи, вышли вслед за Хельгой в небольшой служебный коридор. — А квартирмейстер это кто? — полушепотом спросил меня Антоха уже на лестнице. — За снабжение отвечает или за расквартирование, или за порядок? «Ну, ты спросил», — немного шарил я. «В их званиях сам черт ногу сломит. Зная только, что квартирмейстер в авторитете, второй на корабле у них после капитана. То ли абордажников начальник, то ли еще каких злодеев командир. А за порядок боцман отвечает, за снабжение баталер. И какие тебе квартиры на корабле могут быть?» «Крутой, значит, у нее садовник», — сделал вывод Антоха. «Да вроде дяди моего». И вот увидишь, Артем, как домой приедем, я первым делом его найду и спасибо скажу. Пусть Далин не думает. Твое дело, слегка покачнулся я на ступенях. Или ты хочешь, чтоб я тебя похвалил? Ты это делаешь для себя, для дяди твоего. Мы тут ни при чем. Хотя молодец, конечно. Антоха немного надулся, но тут же оттаял. Далин, слышавший наш разговор, одобрительно хлопнул его по плечу.